Синий прислал правительственный борт, чтобы доставить Декера с Джеймисон и Робби Срил обратно в Вашингтон. После того, как самолет оторвался от взлет на посадочной полосы объекта военно-воздушных сил в Лондоне, Робби перевел взгляд на декера, который сидел в своем кресле, явно с головой уйдя в какие-то собственные мысли. А вы молодец, Декер, заметил он. Спасли множество жизней.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 если бы даже не рассматривал другие возможности. Прошло несколько мгновений тишины, после чего Уилл поднялся с кресла и произнес. Но, «Ну, не буду вам мешать, и направился в переднюю часть салона. После того, как прилетим, тоже пойдете на мемориальный мост, крикнул ему вслед Декер. Как всегда, он коротко обернулся. Всем ведь нам нужно, чтобы было куда пойти. «Верно».